Роберт Шекли. Предел желаний. В Нью-Йорке дверной звонок раздается как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящий сильный человек, мужественно уверенный в себе, скажет, и всех к черту! Мой дом, моя крепость!» И телеграмму можно подсунуть под дверь». Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумаете, что видно блондинка из корпуса 12С пришла долшить баночку с Или вдруг нагрянул какой-нибудь сумасшедший кин-режиссер, желающий поставить фильм по письмам, которые вышли матери в санта Почему бы и нет? Ведь делают фильмы на подохудших материалах. Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал «Я никого не жду».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 Надеется получить деньги каким-то другим способом. «Принимать что-либо бесплатно, — сказал Эдельштейн, — я тем более не могу себе позволить». «Но это действительно бесплатно, — подчеркнул голос Садвекер. Это ровно ничего не будет вам стоить ни сейчас, ни после. Не интересует, — заявил Эдельштейн, восхищаясь твердостью своего характера». Голос не отозвался. Эдельштейн произнес... «Если вы еще здесь, то, пожалуйста, уходите». «Дорогой мистер Эдельштейн», — мягко проговорили за дверью, «Цинизм — лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность». «Он меня еще учит», — обратился Эдельштейн к стене. «Ну хорошо, забудьте все, оставайтесь при своем цинизме и эмоциональных предрассудках. Зачем мне это в конце концов?» «Минуточку», — всполошился Эдельштейн. «Какие предрассудки?»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 Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за 10 долларов иллюстрированного двухтомника «Сексуальная история человечества», который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за 2 доллара 98 центов. Но голос уйдет, думая, эти евреи считают себя лучше других. Затем поделится своими впечатлениями с друзьями при очередной встрече лосей или рыцарей Колумба, и на черной совести евреев появится новое пятно.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 «Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку», — взмолился Эйдельштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки и что сердце его бьется необычайно быстро. Посетитель застыл на месте, а эдельштейн вновь начал думать. Простите, у меня только что была галлюцинация». «Желаете, чтобы я еще раз вам это продемонстрировал?» — осведомился гость. «О боже, конечно нет! Итак, вы прошли сквозь дверь!» «О боже, боже! Кажется, я попал в переплет!» Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул. «Что происходит?» – прошептал Эдельштейн. «Я пользуюсь подобным приемом, чтобы сэкономить время», – объяснил гость. «Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Мое имя Чарльз Ситвелл. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа». «Как я могу вам поверить?» – спросил Эдельштейн. На слово ответил Ситвелл.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 Титвелл порывисто подался вперед. «Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантские размах, и мы более-менее монополия. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали». «Разумно», — ответил Эдельштейн. Однако нам заказаны устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-нибудь не поинтересовался нашими мотивами. Я понимаю ваши трудности, признал Дельштейн. И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени... Особенно сейчас, когда дела идут так хорошо Мы раздаем небольшие премии Избранному числу потенциальных клиентов Клиент? Я? Никто не называет вас грешником Успокоил Ситвелл Я сказал потенциальных Это означает всех А что за премии? Три желания, произносить Ситвелл живо Это традиционная форма «Давайте разберемся, все ли я понимаю», — попросил Эдельштейн. «Вы исполнить три моих любых желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но». «Одно «но» будет», — предупредил ситил «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн. «Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвойне». Эдельштейн задумался. «То есть, если я попрошу миллион долларов...»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 «Риск, мистер Эдельштейн!» «Но он совершенно необходим по двум причинам», — ответил Ситвелл. «Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз». «Простите, я не совсем. Попробуем по-другому». «Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах, ведь желание — чрезвычайно мощное орудие». «Представляю», — кивнул Эдельштейн. «А вторая причина». «Вы бы уже могли догадаться», — сказал Ситвелл, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки. «Подобные пункты являются нашим, если так можно выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт». «Понимаю, понимаю», — произнес Сверштейн. «Но мне потребуется несколько... не говоря время на размышление. «Предположение действительно в течение 30 дней», — сообщил Ситвелл, вставая. «Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание, об остальном позабочусь я». Ситвелл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его. «Я бы хотел только обсудить один вопрос». «Какой?» «Так случилось, что у меня нет злейшего врага». «У меня вообще нет врагов». Ситвелл расхохотался и лиловым платком вытер слезы. «Эдельштейн», — проговорил он, — «мы восхитительны! Ни одного врага!» «А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить 500 долларов, чтобы начать бизнес по сухой чистке?» «Или может быть он ваш друг?» «Я не подумала, о Сеймуре», — признался Эдельштейн. Хм. «А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее мариере?» «А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса. Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. И что с вами?» Эдельштейн, сидевший на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки. «Мне и в голову не приходило!» – пробормотал он. «Никому не приходит!» – успокоился Труп. «Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. Шесть или семь врагов пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня». «Имена остальных!» – потребовал Эдельштейн тяжело дыша. «Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения?» Но «Я должен знать, кто мой злейший враг!» «Это Кассидин? Может, купить ружье?» Ситвелл покачал головой. Кэссиди безвредный и полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг — человек по имени Эдуард Самуэль Манович. Вы уверены? — спросил потрясенный Эдельштейн. Абсолютно. Но Манович мой лучший друг. А также ваш злейший враг, — произнес Ситвелл. Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн. И удачи вам со всеми тремя желаниями. «Подождите!» — закричал Эдельштейн. Он хотел задать миллион вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел лишь спросить, «Как случилось, что ад переполнен?» «Потому что безгрешны лишь небеса». Ситвелл махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут.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 Но тогда Манович отдохнет вдвое крашен. Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ. Лучше, но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе, «Я его. откуда я знаю, что все это правда хорошо?» А Ситвел смог пройти сквозь двери, но развел он «Может, это Химера?»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 Pass, pass, 30, 30.